16 августа. Нью-Энд-Сквер. Хэмпстед. Север Лондона. <музыка> Уинстон Нката третий раз ехал к дому Бантемпи, чувствуя, как на плечи ему давит огромная тяжесть, словно ермо на шее у быка. Он не спал всю ночь, и не потому, что работал. Он ждал известий о Манифе Банкале, но не дождался. Хуже себя чувствовала только его мать. Она винила себя, что не расспросила подробнее о Манифе, что сразу же не позвонила сыну и не объяснила, что происходит. «А могла бы», — настаивала она. «Нужно было всего лишь позвонить ему». чтобы он проверил, отпустила ли Абео Банкале полиция Белгравии. Но она не подумала об этом, потому что не видела причин для лжи у Манифы. Он тоже заверил ее Нката. Его обманула кажущаяся беспомощность этой нигерийской женщины. И, похоже, он был не первым, кто оказался в таком положении. Теперь, когда Уинстон приближался к Нью-Энд-Сквер, его беспокоила мысль об очередном обмане. Ему не хотелось верить, что Рози Бантемпи имеет хоть какое-то отношение к смерти сестры. Но он был вынужден признать, что это неверие отчасти связано с красотой и сексуальностью молодой женщины. Правда в том, что она не виновата в смерти Тео. а виновата в том, что ушла из квартиры, не позвонив в 999 и не обратившись за помощью. Сестра лежала на полу без сознания, а рядом валялась скульптура, и Рози не должна была уходить и оставлять Тео в таком состоянии. Тем не менее она это сделала, и теперь от нее требовались признания и объяснения. Уинстон приехал рано, как раньше. Формальная причина визита — сообщить семье, что им выдадут тело Тео и можно готовиться к похоронам. Другой причиной был разговор с Рози. Инката понимал, что этот разговор будет неприятным. Дверь, как и раньше, открыла Саланж Бантемпи. Но, в отличие от его предыдущих визитов, одета она была более непринуждённа. Льняные тёмно-синие брюки — и ярко-розовый топ с геометрическими вставками тёмно-синего и серого. Из украшений только обручальное кольцо, золотая цепочка с синим камнем в обрамлении филиграни и маленькие золотые колечки в ушах. «Сержант, доброе утро!» С улыбкой поздоровалась она. «Вы вовремя. Мы как раз собирались уезжать». Чезаре настаивает, чтобы мы сегодня вернулись в больницу. «Ему стало хуже?» — спросил Муката. Соланж мило рассмеялась. «Нет, нет. Я имею в виду ветеринарную клинику. Я согласилась и взяла два выходных на работе. Я отвезу его и буду следить за ним, не отходя ни на шаг. Конечно, ему это не понравится, но он не в состоянии водить машину. Так что выбор у него простой». вызывать такси или воспользоваться моими услугами как шофёра. Он, на мой взгляд, разумно выбрал меня. «Пожалуйста, входите». Она провела Нкату в гостиную, где в кресле сидел Чезаре Бантемпе, одетый, как и жена, неофициально, в джинсы и джемпер. Рядом с ним стояли ходунки и трость. Нката подумал... что это компромисс, достигнутый с женой. «Что вы хотите нам сообщить?» спросил Чезаро таким же резким тоном, как и раньше. «Есть новости о нашей Тео или нет?» «Есть», — сказал Нката. «Если Рози дома, полагаю, ей тоже захочется знать». «Я её позову», — сказала Соланж. «Пожалуйста, присядьте». Я на минутку. Когда они остались одни, Чезары повернулся к Нкате. Значит, всё? Нам отдадут нашу Теодору. Вы пришли лично, чтобы это сообщить, так? В противном случае вы не вернулись бы. Совершенно верно, ответил Нката. У вас тоже есть новости. Вы возвращаетесь к работе, да? Да. Надоело сидеть дома. Мне нужна смена обстановки и, скажу вам откровенно, я хотел бы каждый день хоть часть времени проводить вне дома. Я люблю свою семью, но 24 часа в сутки, 7 дней в неделю... От этого я... Он покачал головой и театрально закатил глаза. «Понимаю», — сказал МКАТа. «Думаю, почти все люди так чувствуют». В дверях появилась Соланж. «Рози скоро придёт. Она как раз одевается. Сегодня у неё первая смена. Можно начать без неё?» «Можно, конечно, но Рози должна прояснить кое-какие детали». «Рози?» — удивилась Соланж. «Почему? Что за детали?» — спросил Чезаре. Нкате не пришлось отвечать на этот вопрос. потому что на лестнице раздались шаги. Судя по звуку, Рози надела туфли на шпильках и собиралась уходить. Когда она вошла в комнату, Нката встал. И еще раз убедился, что такой потрясающей женщины он в жизни не видел. На ней был модный комбинезон оранжевого цвета и зеленый кардиган. Туфли, как и раньше, представляли собой... несколько полосок кожи и высокий каблук, так что вес тела приходился на пальцы ног. «Маман сказала, что вы хотите меня видеть. Значит, есть новости?» «Мы арестовали преступника, и у нас есть его признание», — сообщил МКАТа. «Вашу сестру убила женщина по имени Филиппа Уэзерл». которая должна была провести ей реконструктивную хирургию, чтобы избавить от последствий обрезания. Его слова были встречены молчанием. Все были поражены, но в разной степени. «Но Тео уже делали реконструкцию», — сказала Соланж. «Зачем еще одна?» «Тео просто сделали разрез», — объяснил Нката. Но это не реконструкция. Реконструкция означает восстановление до естественного состояния. По крайней мере, насколько это возможно. Хирург осмотрела ее и дала добро. Проблема была в том, что та же хирург делала женское обрезание в другом месте, чтобы оплатить расходы на восстановительную хирургию. Тео выяснила это уже после осмотра. Она добивалась, чтобы хирург прекратила делать женское обрезание. Но та не хотела. И, конечно, не хотела отправляться в тюрьму, если Тео сдаст её полиции. Соланж прижала пальцы к губам. «Кто-нибудь знал?» — прошептала она. «Что именно?» «Я...» — она покачала головой. «Не знаю...» «Она кому-нибудь об этом рассказывала?» «Об операции, чтобы... что?» «Чтобы хирург сделал ее нормальной женщиной и, возможно, вернул ощущение». «Что значит «вернул ощущение»?» — спросил Чезаре. «Она что, ничего не чувствовала?» Судя по лицу Соланж, она хотела задать тот же вопрос. Рози разглядывала свои туфли, по всей видимости, точно зная, что это значит. Получать удовольствие Нката попытался сформулировать свою мысль иначе. Похоже, она не знала, что это. «Секс!» — Рози наконец посмотрела на родителей. думая, он имеет в виду, что Тео не могла получать удовольствие от секса с Россом. «Поэтому они развелись?» — спросила саланш «Они не развелись, маман, ты это знаешь. Даже не начали процесс. Если хочешь знать мое мнение, то и не развелись бы. Продолжали бы существовать в каком-то безумном чистилище, из которого ни один из них не хотел убежать». «Но ты и рос. Что это было?» — спросила саланж Что значит «ты роз?» — удивился Чезар. — Как это понимать? Рози посмотрела на мать, и Инката понял, что известие о внуке, которого ему родят Рози и роз, еще не дошло до Чезары. Интересно, почему мать с дочерью скрывали это от него? Чтобы он не слишком волновался? Хотели уберечь от сильных эмоций, чтобы не спровоцировать еще один инсульт? Нката видел, что они боялись. И подумал, что не будет ничего объяснять. Пусть разбираются сами. «Нам нужно знать, куда доставить ее тело, чтобы подготовить. Не знаю, что вы планируете. Можете позвонить мне или в морг». Нката записал оба номера телефона на листке блокнота, и протянул Саланж. Та взяла листок и аккуратно сложила его пополам. — Роз, что он знает? — спросила она. — Моя коллега информирует его точно так же, как я информирую вас. — Я должна ему позвонить, — сказала Розе. — Он очень расстроится. — После того, как я с вами поговорю, — остановил её Нката. «Со мной? Почему?» «Подумайте хорошенько, и мне кажется, вы найдёте ответ на этот вопрос», — ответил он. Стритэм, юг Лондона Барбара Хейверс позвонила Россу Карверу накануне вечером и поэтому знала, что он уже переехал в свою прежнюю квартиру. По телефону она сообщила ему об аресте и о признании. «Всё остальное», — сказала Барбара, — «она предпочитает сообщить лично». Оставив свою мини перед похоронным бюро братьев Максвел Хейверс перешла на другую сторону улицы и нажала кнопку звонка рядом с фамилией Бантемпи. У неё мелькнула мысль, что скоро Бантемпи, наверное, снова сменится на Карвер. «Сержант Хейверс?» — спросила Рос через переговорное устройство. — Собственной персоной, — ответила она, и Карвер впустил её в дом. Он уже оделся, чтобы идти на работу и пил кофе. На предложение кофе из новенькой, навороченной кофемашины она отрицательно покачала головой. Мне жаль, но это была хирург. Женщина, которая должна была делать ей реконструктивную хирургию. Карвер опустил чашку, которую уже поднёс ко рту, и жестом указал на стол, за которым они сидели в прошлый раз. Барбара заметила, что десятую копию стоящего воина ему ещё не вернули. Значит, начинать нужно с этого. Мы нашли стоящего воина. Того, что принадлежал Тео. Фигурку подарили женщине, одной из пациенток-хирурга. Мы увидели её на фотографии, проверили, и это действительно была она, что привело нас прямо к хирургу. Теперь скульптура у криминалистов. «Почему?» — спросил он. какого чёрт она её ударила?» Тео выяснила, что у хирурга были две клиники, а не одна. В одной та восстанавливала изуродованных женщин, а в другой — Делала женское обрезание. «Что? Что она делала? Готовила себе будущих пациенток для восстановления?» Барбара покачала головой. «Вы не возражаете, если я открою?» Она махнула в сторону балконной двери. «Конечно», — сказал Карвер. Несмотря на ранний час, проникавший в квартиру солнечный свет Превратил её в настоящую сауну. Хейверс вернулась к столу. В некоторых странах это называется медикализированным обрезанием. Процедуру проводят в операционной с соблюдением всех современных медицинских стандартов, под общей анестезией и с послеоперационным уходом. В некоторых странах это разрешено законом. У нас нет. Тео следила за клиникой в Долстоне. и когда увидела «достаточно», сообщила местным копам, которые прикрыли это место. Она была там, когда это произошло. И увидела хирурга? Не совсем. Эту женщину зовут Филиппа Уэзерл. Она, хирург, не была в клинике, когда туда нагрянули местные копы, и поэтому ее не арестовали. Но она шла туда, и Тео ее заметила. Сложила два и два и дала хирургу понять, что всё знает. Тео раскусила её, доктора Уэзерл. И это означало конец её врачебной карьеры, чего она не могла позволить. Она несколько раз звонила Тео, пыталась поговорить. Карвер опустил взгляд в кофейную чашку. Круговыми движениями он взбалтывал напиток в чашке, но пить, похоже, не собирался. Почему Тео впустила врача в дом? Она должна была понимать, что это опасно. Она не была дурой. «Тео её не впускала», — ответила Барбара. «Мы не сомневаемся, что доктор Уэзерл проникла в дом вместе с группой людей, входивших в подъезд. После нашего разговора я обойду соседей, покажу её фотографию». Кто-нибудь ее узнает. Но даже в квартиру я не понимаю, почему Тео позволила ей войти. Наверное, удивилась, увидев ее, но, очевидно, не считала доктора Уэзерл опасный По словам хирурга, она пришла поговорить, но вышла из себя, когда Тео не поддалась на уговоры. В приступе ярости схватила бронзовую фигурку и ударила Тео по голове. Тогда почему она не прикончила Тео? Она же врач. Она должна была видеть, что Тео жива. «А вот это самое трудное», — подумала Барбара. Ей очень не хотелось ему этого рассказывать. Нью-Энд-Сквер, север Лондона. Вы знали, что ее ударили. сказал Нкато Рози. Они вышли в большой сад перед домом. Спустившись с крыльца, сержант повел ее под раскидистой глицинией по дорожке по краю лужайки. Посредине дорожки стояла старая деревянная скамья, вся в пятнах мха. Нкато указал на скамью, и Рози послушно села. Он сел рядом. Скульптура валялась на полу, а Тео была без сознания. Так вы её и оставили. Рози посмотрела ему в глаза, но ничего не ответила. «Чего я не могу понять, так это причины, по которой вы не позвонили в Тридевятке». «Я не знаю, о чём вы говорите», — сказала Рози. Нката достал копию кадра из записи камеры видеонаблюдения, на котором она выходила из дома Тео. Думаю, вы знаете, в какой день это было снято. Она взяла снимок и внимательно изучила его. «Вообще-то нет. Может, просветите?» «В тот вечер, когда Тео ударили по голове, вот когда...» «Сержант Хейверс, вы уже с ней знакомы, обойдет с этим снимком квартиры в стритами, хотя это уже формальность. Вы были там и видели ее, лежащей на полу». «Если даже она была без сознания, как вы это докажете?» «Это было бы непросто», — согласился Нката. «Но так получилось, что Тео была в квартире не одна». Женщина, ударившая ее скульптурой по голове, не успела уйти. «Я вам не верю». «Вы пытаетесь?» Она слышала, как вы постучали, Рози. Слышала, как открылась дверь, как вы вошли. Но к тому моменту она уже спряталась в спальне. Она слышала, как вы подошли к Тео и окликнули ее пару раз. Но не слышала, чтобы вы звонили в службу спасения. И не слышала, что вы пытаетесь как-то помочь сестре. А потом услышала, как вы уходите. И вскоре последовала за вами, поскольку боялась, что придет кто-то еще». «Даже если я это сделала, даже если оставила там Тео, это не преступление!» «Не прийти на помощь?» «Да, вы правы, это не преступление. Но мне кажется, не каждый человек способен оставить кого-то, тем более сестру, в беспомощном состоянии. Это заставляет меня думать, что вы, не знаю, боялись? У меня есть кое-какие догадки». И они так и останутся догадками, если вы мне не расскажете. Рози отвела взгляд. Потом махнула рукой, приветствуя кого-то из соседей по нью сквер Она собиралась его вернуть. «Можете представить, что я чувствовала?» «Вы говорите о Росе Карвере?» «О ком же еще?» «Почему вы так решили?» «Она вам сказала?» «Я увидела». «По ней?» «По Россу». «Она написала ему, что хочет поговорить, и я все поняла по его лицу. Я поняла, что стоит ей поманить его пальцем, как он побежит. Так было всегда. Она знала, что я беременна от него и собиралась разрушить мою жизнь. Поэтому, когда я увидела ее там, на полу, то ушла». предоставив решать все судьбе. Вам повезло, правда? А самое главное везение заключается в том, что Рос Карвер не понял, что происходит с Тео, когда нашел ее. Вместо того, чтобы вызвать скорую, он уложил ее в кровать. И случилось то, что случилось. «Я не причинила ей вреда», — сказала Рози. «Даже не прикасалась к ней». Она накрыла ладонь нкаты своей. И не хотела, чтобы она умерла. Как я могла? Она же моя сестра. Ее голос дрожал, и сержант подумал, что слезы вот-вот скатятся у нее по щекам и упадут на комбинезон. Но вдруг понял, что не испытывает сочувствия. И ему это не понравилось. Тот факт, что его не трогало чужое горе. Но затем розе одним вопросом очистила его совесть. «Вы не расскажете моим родителям, что я сделала, правда?» Инката понял, что и дрожащий голос, и слезы на глазах были неотъемлемой частью спектакля, который она с таким мастерством разыграла. стритом, юг Лондона. «Мой коллега поехал к семье», — закончила свой рассказ Барбара. «Он поговорит и с Рози. Но у нас почти нет сомнений, что это была она». Барбара протянула ему снимок камеры видеонаблюдения. Маловероятно, что она приехала туда, чтобы просто прогуляться вокруг дома. По свидетельству доктора Уэзерл, женщина постучала в дверь, и, не дождавшись, ответа вошла. Ключ ей был не нужен, потому что Тео не заперла дверь, когда впустила доктора Везерл. Если бы Рози что-то предприняла, увидев ее, Барбара вздохнула. Если бы попыталась помочь... Трудно сказать. Возможно, если бы Тео сразу доставили в больницу, ничего не изменилось бы. А, возможно... Она выжила бы, если бы они сразу понизили черепное давление. Ничего не сделать. Ничего не сказать. Просто оставить ее. Как я должен это понимать? Что Рози хотела ее смерти? Что вам на это ответить? Это выходит за пределы моей компетенции. Думаю только, что вы сами знаете. У нее были на вас виды. Много лет она надеялась, и вот теперь и забеременела от вас. Нужно быть святым, чтобы не думать, как все может измениться, если просто оставить Тео и уйти. Может, она подумала, что просто подождет, что будет дальше. — И все же, — произнес он и умолк. Барбара не торопила его. Если Рози облажалась, то и он тоже. И Хейверс подозревала, что он об этом знает. «Я позабочусь о ребёнке так же, как забочусь о Колтоне. Деньги на содержание и участие в воспитании. Но я на ней не женюсь, не могу. Что-то подсказывает мне, что так просто всё не разрешится», — сказала Барбара. «Жениться нужно по любви, вы согласны?» «Люди вступают в брак по разным причинам. Бывают времена и обстоятельства, когда любовь не имеет значения. Не в моем случае. И я ее не люблю. Она мне нравится и всегда нравилась. То, чем мы с ней занимались...» Рос перевел взгляд на бронзовые скульптуры на комоде. «Я принял ее предложение». а думал только о Тео. Играл роль. Занимался любовью с Рози, слушал ее стоны и вздохи, чувствовал, как она испытывает оргазм и делал вид, что это Тео, такая, какой она могла быть, если бы ее не изуродовали. Барбара кивнула, но сочувствия к Карверу она не испытывала. Какова бы ни была роль Рози в том, что произошло между ними, Он на это согласился, и причина была только в нем. Он заявлял, что изъян Тео его не беспокоит, а на самом деле не мог смириться с тем, что она не чувствует то, что он, рускарвер а не сама Тео, хотел, чтобы она чувствовала. И именно это стало спусковым крючком. Да, он действовал из лучших побуждений и нисколько не сомневался в этом. но не позволял жене ни на мгновение забыть то, что она больше всех хотела забыть о себе. Челси, юго-запад Лондона. Софи не поверила. Тони позвонил ей и едва успел сказать, мама забрала паспорта, как она объявила, что едет в Челси. «Ты тут ничем не поможешь, Соф!» «Все думают, что она собирается увезти Сими в Нигерию, и...» «Нет!» — перебила его Софи. «Она этого не сделает. Я еду!» — заявила она и отключилась. Дорога из колледжа отняла совсем мало времени. Софи была на лекции, когда увидела, что звонит Тани. Потихоньку вышла из аудитории, чтобы ответить. Приехала она так быстро, словно перемещалась по городу с помощью магии. тони ждал Софи вместе с Деборой Сент-Джеймс в кабинете ее мужа. Оба сидели здесь уже несколько часов, ожидая, что манифу обнаружит в одном из аэропортов, в каком-нибудь отеле рядом с аэропортом, на международном вокзале Сент-Панкрас или в гостинице рядом с вокзалом. Сержант НКАТА пообещал, что сразу же позвонит, когда что-нибудь узнает. Тони ждал в кабинете с самого рассвета. Затем к нему присоединилась дебра Сент-Джеймс. В половине восьмого она принесла ему поднос с завтраком, но есть он не мог. Время шло, а сержант НКАТА не звонил. Надежды Тони на спасение сестры таяли. Либо мать смогла уехать из страны, либо ее нашел отец. Ему не хотелось думать ни об одном, ни о другом. Вчера устроенный отцом спектакль обманул его. Но после бессонной ночи, когда он вспоминал все, что происходило в его семье, и все, что он узнал о родителях с того вечера, когда Абео объявил, что Тони -то должен жениться на незнакомой девушке, Тани пришел к выводу, что найти Сими и защитить ее... Отец хочет не больше, чем возобновить брачный обед, что бы это ни значило, с Манифой. Его главное желание — очистить Сими, поскольку ничего не изменилось. Он по-прежнему хотел получить за дочь приличный Колым от какого-нибудь богатого парня из Нигерии. А хотел он этого потому... что его главные, а может и единственные, желания не изменились. Деньги и власть над всеми, кто соприкасается с его жизнью. Софи присоединилась к Тони и Дебори Сен-Джеймс. «Новости есть?» — спросила она и плюхнулась в одно из кожаных кресел. «Ни слова. Нет кого», — ответила Дебора. Софи посмотрела на Тони И тот понял, что она пытается оценить его состояние. Лучше бы она этого не делала. Но он не собирался притворяться, что питает тщетные надежды. В его семье с притворством и так перебор. Придя к какому-то выводу, софи снова повернулась к Деборе. «Вы можете кому-нибудь позвонить?» «Могу, если тебе от этого станет легче, но не мне, Тони». «Я могу позвонить только сержанту НКАТе его начальнику, но в этом нет смысла, потому что они тоже ждут новостей». «Разве сержант НКАТа сам не занимается поисками?» «Он расследует убийство», — объяснила Дебора. «И не может поехать туда, где ее ищут, но волноваться не стоит. Ему сразу же сообщат или его начальнику, и кто-то из них обязательно позвонит нам». «Может, она уже улетела», — предположил Тони. «Могла отсюда поехать прямо в аэропорт. Думаю, мы об этом уже знали бы». Полиция первым делом проверила аэропорты. Её имя было в списке пассажиров, и Сими тоже. «Тогда где же она? Где они? Потому что если отец их найдёт...» «Кто-то проверяет больницы?» — спросила София. А вот это я могу узнать. Дебра положила свой мобильный на столик между двумя кожаными креслами, разблокировала его и уже собиралась набрать номер, как зазвонил телефон Тони. Он вытащил мобильник из кармана и посмотрел на экран. Имени нет, только какой-то городской номер. — Это Тони? — спросил незнакомый женский голос. И у юноши мелькнула мысль, что отец нашел их, и это звонят из больницы, чтобы сообщить, что мать доставили туда с переломами или того хуже. Взяв себя в руки, он подтвердил, что его зовут Тани. Я его нашла, сказала женщина кому-то, кто стоял рядом с ней. Тани, ты все еще у той леди с рыжими волосами. черезрез секунду услышал он, и лишился дара речи. Это был голос матери. «Тани, ты слышишь меня? Ты в безопасности?» У него голова шла кругом. Мама говорила так же, как и всегда, только в ее голосе не было напряжения. Тани не знал, как это понимать. «Мама!» выдавил из себя он. «Папа был здесь. Только он приходил с сержантом катой потому что его не отпустили из полиции. «Ты нас обманула? Как папа, ты лгала, мама!» «Тани, мне очень жаль. Где Симми? Что ты с ней сделала? Я больше ни слова тебе не скажу, пока не услышу, что ты сделала с Симми. Где она? Почему ты мне лгала и...» К его великому стыду голос у него сорвался. Он передал телефон софии и закрыл ладонью лицо. Софи тут же включила громкую связь. «Миссис Банкале, Сими с вами?» «Где то Тони?» — спросил голос Манифы. «Рядом со мной, но он расстроен. Я включила громкую связь. Скажите, где вы?» «Мне нельзя этого говорить, Тони», — сказала Манифа. И вчера нельзя было. Они позвонили мне и сказали, что готовы меня принять. Но я не должна никому говорить. Даже тебе. Первый догадалась Дебора. «Вы нашли безопасное убежище, миссис Банкале?» После паузы, вероятно, телефон передавали из рук в руки, вновь послышался незнакомый женский голос. «Меня зовут Доркас. Фамилию назвать не могу. Манифа и ее дочь со мной. С ними все хорошо. Это убежище для женщин, подвергшихся насилию. Пожалуйста, не спрашивайте меня название и адрес. Я все равно вам этого не скажу». «Я хочу поговорить с сестрой», — сказал Тони. «Убедиться, что она в безопасности». «Конечно», — ответила Доркас. И через секунду тани услышал голос Сими. тани тани я хотела позвонить тебе сразу, как только мы сюда приехали, но мне не разрешили. Не в первый день. Доркас говорит, так надо». «Тебя никто не обижает?» «К тебе никто не прикасался, Сими?» — спросила Дебора. «Только мама», — ответила Сими, — «поправила мне прическу». «Надеюсь». «Я ее не сильно испортила», — сказала Дебора. «Ну, нет. Просто у вас волосы не такие, как у меня. Ваши толще, а мои...» — послышался чей-то приглушенный голос. И Семисола принялась объяснять тому, кто стоял рядом. «Она хочет знать, не испортила ли она мне волосы. Понимаете, у нее не было нужных средств». Потом снова в телефон. В общем, мама все исправила, и больше до меня никто не дотрагивался, Тани. — Это хорошо. Снова пауза. Видимо, Симми передавала кому-то телефон, а затем голос Манифы. — Я уничтожила паспорта. Симисолы свой и отца. Твой остался у сержанта Нкаты. Ты должен закончить всё, что требуется для охранного ордера. Остатки паспортов у меня есть. Их будет достаточно. Но что ты... Почему ты... Тони не знал, что спросить. Это за него сделала Софи. Миссис Банкале, вы уходите от отца Тони? Он хочет это знать, только не знает, как спросить. «Когда всё уладится, у нас будет новая жизнь, Тони», — сказала его мать. «У нас троих. Настоящая жизнь. А ты окончишь колледж и поступишь в университет». «Нет», — возразил он. «Теперь мне нужно работать, мама. Зарабатывать, и я буду работать, и, мама, я знаю...» Но Манифа не дала ему договорить. Она сказала, что Тони не несет ответственности ни за неё, ни за Семисолу, ни за решение расстаться с его отцом. Она покончила со всем, что связывает ее с Абео. У него есть Ларк, есть другая семья, и теперь он будет обеспечивать только их. Что касается самой Манифы, ее ждет работа в кафе в Брикстоне, где днем она будет готовить нигерийские блюда, а по вечерам вести кулинарные курсы. Она останется в убежище для женщин, пока не найдет деньги на аренду квартиры. Ей помогут соплеменники. Когда она снимет квартиру, они снова будут вместе. «Это семейные деньги, мама», — сказал Тони. «Он должен отдать тебе половину. С этими деньгами ты найдешь квартиру, хоть сегодня?» «Я так не хочу», — ответила Манифа. — Нет, мама, это неправильно, что деньги останутся у него. — Для меня правильно. — А это всё изменилось, Тони. И я надеюсь, ты когда-нибудь это поймёшь. Она сказала, что хочет, чтобы их несчастья закончились как можно скорее. Лучше бы прямо сейчас. Но потребуется какое-то время, не очень долгое. И потом они будут одной маленькой семьёй. — Тани может остаться у нас, миссис Банкале, — сказала депра То есть пока вы не заберёте его к себе. Клянусь, не прикасаться к его волосам. — Или жить с нами, — сказала Софи. — Мама и папа его знают. Это было бы здорово. — Пусть они сам решает, — сказала Манифа. — Спасибо вам обеим. Потом из телефона снова послышался голос Доркас. Она хотела знать, у кого охранный ордер, кто подавал заявку и какой полицейский участок предъявит его отцу Семисолы. «Всё это, — заверила она Тони, — будет сделано как можно быстрее. А пока он должен держаться как можно дальше от отца. Может ли он это обещать?» «Легче лёгкого», — ответил Тони. «Обещаю!» Челси, юго-запад Лондона. «Я реагирую на тон», — сказала дебра мужу. «Честное слово, Саймон, я знаю, что у тебя самые лучшие намерения. Но когда ты говоришь со мной таким тоном, как во время того инцидента с Болу и ее родителями, создается впечатление, что мне семь лет, и ты меня заставляешь вести себя так, как тебе кажется правильным, а потом я просто впадаю в ярость. «Я не специально», — ответил Саймон. «Я имею в виду менторский тон». «А я и не говорю, что специально. Но в любом случае ты выходишь из роли мужа и берешь на себя роль отца, и, понимаешь, мне просто хочется ударить тебя, когда ты это делаешь». «Я рад, что тебе удается сдерживаться». «Я не шучу, Саймон!» «Я тоже?» Они сидели в саду. Был уже вечер, и они захватили с собой кувшин Крюшона. Отец дебры повёл собаку на последнюю сегодняшнюю прогулку. дебра подумала, что прогулка может включать посещение королевской головы или восьми колоколов, где собака будет деловито обследовать пол, выясняя, не упало ли туда чего-нибудь съедобного. а отец, скорее всего, выпьет пинту Сидра. И Крюшон, и Сидр помогали переносить жару. Она рассказала мужу обо всём, что произошло в его отсутствии. Закончив свой рассказ разговором Манифы и Тони и отъездом Тони с Софи, почувствовала какую-то неловкость и поняла, что им с Саймоном нужно кое-что обсудить, кое-что давно назревшее. и завела этот разговор. «Я понимаю, как это происходит. Ты с раннего детства считал себя кем-то вроде отца, хотя и очень юного. Тебе не приходилось решать, как вести себя с семилетней девочкой. Но, понимаешь, я никогда не видела в тебе отца. Да, я называла тебя мистером Сент-Джеймсом, потому что меня так учили. Но здесь...» Она похлопала себя по груди. «Ты всегда был для меня Саймоном. В целом ты меня не замечал, и это было логично, учитывая разницу в возрасте. Но я всегда наблюдала за тобой». Она взяла свой напиток. Саймон опустил в свой бокал ещё одну дольку огурца, поскольку первую уже съел. Дебра смотрела на его руку, обхватившую чашку с огурцами, и ей захотелось сказать, как ей нравятся его руки, и, скорее всего, именно из-за них она влюбилась в него. Но Дебора решила пояснить свою мысль. «Саймон, у меня уже есть отец, второй мне не нужен. Однако, если мне все же суждено иметь второго, я не хочу, чтобы им был человек, с которым я сплю». Саймон внимательно посмотрел на жену. В вечернем свете его глаза потемнели. «Надеюсь, мне не следует воспринимать это как угрозу». «Конечно, нет», — сказала она. «Угрозы на тебя не подействуют. Но мне кажется, это может сделать любовь. Бог свидетель, я тебя люблю, даже когда ты сводишь меня с ума». Он улыбнулся. «Это обнадеживает, потому что я чувствую то же самое. Когда я свожу тебя с ума...» «Особенно в такие моменты. И поверь мне, Дебора, у тебя это отлично получается. Нет ничего ужаснее рыжих женщин, возмущённых до глубины души. И не спорь, потому что у меня тут богатый опыт». «Только если меня провоцируют», — попыталась оправдаться Дебора. Саймон снова рассмеялся. «Можешь в это верить, если тебе так хочется, милая». Калитка в сад открылась, И они оба повернули головы. Дебора думала, что вернулся отец спич но это был Линли. «Я подумал, что стоит поискать тут», — сказал он. «Когда на мой звонок Питч не подняла гвалд я решил, что вы ищете прохладу». «Думаю, погода скоро изменится», — сказал Саймон. «Он всегда был оптимистом», — заметила Дебора. «У тебя усталый вид, Томми. Ты ужинал?» «Хочешь, поужинай с нами. Рано или поздно мы доберёмся до еды. А пока у нас есть крюшон. Чарли что-нибудь оставит мне дома. Он был чрезвычайно терпелив со мной, так что я ненадолго». Линли подвинул один из шезлонгов к тому месту, где они сидели. Не на лужайке, а на каменных плитах у крыльца, которые служили чем-то вроде патио. «У нас есть признание доктора Уэзерл». «С ее стороны это совершенно разумно». Он объяснил логику, стоявшую за признанием хирурга. «Мы долго пытались связать концы с концами. Нам очень повезло, что ты сделала ту фотографию, Депп. Десятый экземпляр стоящего воина стал последней каплей. Когда она поняла, что партия скульптур была пронумерована, у нее не осталось выбора». она назвала вам причину?» «Да». Объяснения потребовали довольно много времени. Нужно было рассказать не только о хирурге, но и о женщине, которая помогала ей в клинике женского здоровья в Хакни, а также о сестре жертвы убийства и о муже Тео. Временные рамки произошедшего казались почти невероятными. Всё связанное с нападением на Тео Бантемпе случилось В течение двух часов. Когда Линли закончил, Дебора рассказала ему о манифе Банкале, тани, паспортах и убежище для женщин. «Я рад», — сказал он. «Уинстону тоже нужно сообщить». Потом умолк, опустив взгляд на каменные плиты. Вздохнул. Дебора прекрасно понимала. И Саймон тоже. что разговор ещё не закончен. «Похоже, тебя не это угнетает», — нарушил молчание Саймон. «Не расследование, да, Томми?» — спросила Дебора. «Кажется, я в растерянности», — признался Линли. «Дейдра», — догадалась Дебора. Он кивнул. «Что-то случилось?» «Боже, что за глупый вопрос? Конечно, случилось. Мы можем чем-то помочь». «Она привезла сестру в Лондон, поселила её у себя в квартире. А я обнаружил, что растерялся. Это очень странно». «Что она перевезла сестру в Лондон?» — спросила Дебора. «Нет. Что я могу успешно довести до конца расследования убийства, но совершенно не способен читать между строк, когда женщина пытается мне что-то сказать. «А ты должен читать между строк?» Вместо Линли ей ответил Саймон. «Ты в этом не одинок, Томми. Я тоже безнадёжен». Дебора с готовностью подтвердит этот факт. Линли устало рассмеялся. «Я похож на пигмалиона без Афродиты». чтобы на нее молиться. «Я все понимаю, только когда все заканчивается, когда я могу отойти на два шага и осознать, что я пытался сделать. Я этого не хочу». «Как и все мы», прибавил Саймон. «Но оно все равно со мной происходит. Я рассчитываю, что кто-то, в данном случае Дейдра, будет такой, какой нужно мне, чтобы заполнить... «Бездну. Но потом какая-то часть меня, которую я не могу контролировать, начинает играть в игру под названием «Вот то, что сделает тебя идеальной для меня». Именно так я поступал с ней. Она дала мне это ясно понять. И я не могу винить ее за то, что она чувствует». «И что она чувствует?» — спросила дебра «У неё лопается терпение. Это можно назвать чувством?» «Возможно, ей нужно время», — сказал Саймон. «Я пытаюсь себя в этом убедить», — ответил Линли. «В конце концов, это превосходный способ понять, чего я хочу. Я жутко облажался. Причём не в первый раз. Бог-свидетель. С Хеллен я вёл себя так же. После того, как прозвучало её имя, Все умолкли. Она незримо присутствовала. Жуткая пустота, бездонная пропасть, образовавшаяся в жизни после ее гибели. Все они ее любили. Всем им ее не хватало. Но только Томас нес бремя решения отпустить ее. «Хелен всегда прощала тебя, правда?» — сказала Дебора. «Прощала. Да». Всегда. И Дейдера простит Томми. Но мне кажется, что вместе с Хелен ты потерял еще что-то. И пока это не восстановится, женщины, которых ты любишь, будут уходить. — Что же это? — спросил он Дебору. Ответил ему Саймон. — Думаю, самый главный урок ты получил, когда... Как это назвал... облажался ты должен научиться прощать себя чок фарм север лондона разговор барбары с доротей занял больше времени чем она рассчитывала но он все равно был важным необходимым даже если и не доставил особого удовольствия ей нравилось здесь Нравилось проводить с ней время, и, следует признать, она получала удовольствие от занятия чечеткой, чего меньше всего ожидала. Тем не менее, им всегда было что высказать друг другу. Прежде чем покинуть здание скотланд ярда Хейверс поймала секретаря отдела в дамской комнате, где та обновляла макияж перед свиданием из милости, как она его называла, с парнем, который столкнулся с ней, когда она выходила из станции метро «Вестминстер». «В кино», — сообщила она, — это называлось бы случайной встречей. В реальности Доротея поцарапала свои туфли на шпильках и закричала. «О, нет! Смотри, куда прешь, тупица!» Что, по всей видимости, сразило его на повал. От него невозможно было отделаться. Он настаивал, чтобы где-нибудь выпить. убеждал, что он не серийный убийца и что по отношению к любой девушке у него самые благородные намерения. И поскольку он был жутко похож на одного из принцев королевской крови, когда у него еще были все волосы, она в конце концов уступила. «Не слишком ли много внимания свиданию из милости?» — спросила Барбара. Ди с помощью маленького зеркальца пыталась разглядеть свой затылок «Выглядит немного растрёпанным, но в любом случае он вряд ли будет изучать твои волосы. Или будет?» Она ответила только на первое замечание Барбары. «Он выглядит довольно милым, хотя и грубоватым. Ты упоминала принца королевской крови», — напомнила ей Барбара. «Я имела в виду характер», — ответила Ди. Она накрасила губы. отступила назад, изучила своё отражение и добавила другой цвет. Потом спросила, глядя на Барбару через зеркало. «А что у тебя вечером? Не празднуешь?» «Я подумываю о валийских гренках с жареной картошкой и тушёной фасолью». Ди разочарованно посмотрела на неё. «Мы должны записаться в лагерь отдыха, Барбара. Ты же это понимаешь, правда?» Это был повод для начала разговора. «Кстати, об этом Ди...» Доротея вскинула изящную бровь. «Никаких возражений! Мы записываемся! Решено!» «Я очень ценю все это, честное слово», — сказала Барбара. «Но... черт, я не знаю, как это сказать». Ди опустила руку с помадой. «О, Боже!» «Он ошибался!» «Он точно ошибался, правда?» «Я вела себя глупо, очень и очень глупо!» «То есть у тебя кто-то есть, о ком я не знаю?» «Ты не хотела говорить? Ты не должна бояться травли!» «Господи, Барбара! Кто, черт возьми, осмелится тебя травить?» «И в любом случае, разве мы это не преодолели?» «Я имею в виду не тебя и меня, а общество в целом. Разве мы не преодолели подобную нетерпимость?» Барбара до такой степени не понимала, о чем речь, что ей стало казаться, что они говорят на разных, совсем не похожих друг на друга языках. «Дело в том, Ди, что я не ищу мужчину». «Я знаю, знаю». «Знаешь?» — Разве ты не это пыталась мне сказать? — Более или менее, — призналась Барбара. — Но что, черт возьми, ты пытаешься мне сказать? Ди отвернулась от зеркала, достала из сумочки косметичку, потом сунула ее на место. — Что ты... ну, что ты предпочитаешь... — Поверь, мне все равно, за исключением того, что я недоступна. — Женщин? — догадалась Барбара. — Ну, да. То есть я спросила инспектора. Я имею в виду исполняющего обязанности. — Я поняла, — сказала Барбара. — Ты спросила Линли, не предпочитаю ли я женщин. — Интересно, что он ответил. — Он не знает. Собственно, откуда ему знать? но сказал, что сомневается, или что-то в этом роде. А потом прислал те цветы. — Понятно, — сказала Барбара. Раскрывать происхождение цветов она не собиралась. — Мой ответ — нет. Я не предпочитаю женщин. По крайней мере, не думаю, что предпочитаю женщин. — Но ты все равно не хочешь... «Давай поедем в летний лагерь, Барбара. Мне жутко хочется. А тебе?» «Знаешь, Ди, хуже этого. Только рвать зубы». «Это означает нет?» «Это означает, что мне хорошо такой, какая я есть. Я похожа на того, кто тратит время на ожидание мужчины, который наденет мне на ногу хрустальную туфельку». Ди скрестила руки на груди. прислонилась к раковине и окинула Барбару оценивающим взглядом. — Честно? — Будь добра. — Нет, не похоже. И никогда не была. Вздохнув, поправила ремешок сумки, чтобы не мял её хлопковое платье. — Могу я задать тебе один вопрос? — спросила она и, не дожидаясь ответа, продолжила. «Но чечетку мы же не бросаем, правда?» «Не для того я покупала специальные туфли, чтобы все сейчас бросить», — ответила Барбара. «Особенно, когда, наконец, научилась имитировать эту чертову Ширли Темпу». Теперь Барбара добралась до Чокфарм. Она приехала раньше обычного, и ей удалось оставить машину у дома, за которым она жила. Хейверс не остановилась, чтобы купить себе что-нибудь на ужин, хотя подозревала, что ещё пожалеет об этом. Несмотря на своё заявление Доротея, она не была уверена, что у неё найдутся необходимые ингредиенты для валийских гренок. У неё в холодильнике стояла открытая банка тушёной фасоли «Хайнц», но Барбара не могла поклясться, что та не испортилась. потому что не помнила, когда поставила ее туда. Но в любом случае дома найдется что-нибудь съедобное. На крайний случай у нее куча поп тарц Барбара пошла вдоль дома и по привычке заглянула в окно квартиры в подвале. Там по-прежнему было тихо и пусто. Вздохнув, она свернула за угол дома и увидела, что кто-то сидит на единственной ступеньке, ведущей к ее двери. Это был Сальваторе Лобианко. Заметив ее, он вскочил и сунул в карман смартфон, который держал в руке. — Наконец она здесь! Вы здесь! — сказал он и, улыбаясь, быстро пошел к ней. Поцеловал ее, как это принято в Европе. Щеки соприкасаются, но губы целуют только воздух. — Какого черта? — Барбара с прищуром посмотрела на него. «Кто вас сюда прислал, Сальваторе?» «Никто меня не присылал». «Клянетесь?» «Клянусь! Вы думаете, меня прислали?» «Чипаться, Барбара!» «Как глупо, итальянский!» «Кто мог меня прислать?» Он взял ее под руку. «Вы прекрасно выглядите!» «Но, наверное, голодаете, да?» «Нет, неправильно. Вы голодный Вы не съели?» «Ели», — поправила Хейверс. «Еще нет. А что?» Потом она заметила то, что на земле рядом со ступенькой, на которой сидел Сальваторе, стоят две сумки из супермаркета «Вейтроуз». Он театральным жестом указал на сумки — и повел Барбару к двери. — Я очень рад, что вы голодная, — сказал он. — Я готовлю ваш ужин. — Мой ужин? — А вы умеете готовить? — Мадонна Мия! — Сальваторе закатил глаза. — Барбара хейверс спрашивает, умею ли я готовить. — Так умеете, Сальваторе? Он рассмеялся от удовольствия. — Барбара? «Барбара, а как вы думаете? Ради всего святого! Я же итальянец!» Текст читала Ирина Патракова.